Глава седьмая. Я Иван Варавин. Здравствуйте, это из редакции. Не могли бы соединить меня с товарищем Чуриным? У товарища Чурина совещание. Когда позвонить? Около часа. Это как понять «около»? Без десяти, в час десять. Около часа – это все, что я могу вам сказать, товарищ. Голос у секретаря был несколько раздраженный, хотя я чувствовал, как женщина борется с характером. Мне казалось, что она вот-вот сорвется на привычный крик в коммунальной кухне. «Смешно. У нас количество коммуналок все же уменьшается, а в Нью-Йорке стремительно растет. На летучке наш СОПКОР рассказывал, что теперь многие жители Манхэттена, где небольшая двухкомнатная квартирка стоит не менее 600 долларов в месяц, пускают квартирантов. Все не так много платить». Около часа секретарь ответила, секретарша гнусно. продолжение одностороннего «ты», барское неуважение к профессии, что товарищ Чурин отъехал в Госплан. «Но если у меня срочное дело, можно позвонить его помощнику, товарищу Кузенцову. Он не откажется помочь, любит прессу». «Очень хорошо, что он любит прессу», – подумал я. «Только перед тем, как просить Кузенцова посодействовать мне в организации встречи с его боссом, надо поехать в экономичку и поговорить со стариком Маркаряном. Когда я был совсем молодым, по-моему, молодость кончается в 26 лет, возраст гибели Лермонтова, у меня была дурацкая привычка идти на пролом». Я был убежден, что система вопросов, подготовленная накануне беседы с интересовавшим тебя человеком, позволит принять абсолютно точное решение. Пару раз я крепко срезался. Расписал про Хиндея как борца за справедливость, а честную женщину, но, видно, закомплексованную, когда пила чай, локти держала чуть не у пупка. Свидетельство закрытости. Не руки, а какие-то роботы. Высмел как ретроградку. С тех пор я на всю жизнь сделал вывод. Только избыточная информация, собранная по крупицам, а не рожденная собственными эмоциями, может быть основой для мало-мальски серьезного анализа. К сожалению, у нас нет справочников типа американских who is who, поэтому приходится искать знакомых, интересующего тебя человека, подкрадываться, щупать с разных сторон, довольствоваться намеками. Впрочем, умеем читать между строк, понимая молчание собеседника. Наша горестная привилегия традиция, будь она неладная. Когда я готовил материал о том, как местная власть душит частника... Откуда у нас такое дикое слово? Без части нет общего, частное это личное. Кто-то посоветовал пойти в экономичку к Маркаряну. Человек, который обладает феноменальной памятью, аналитик, неудачник пера, но как никто другой знает хитросплетения связей в нашем чиновном мире. И на этот раз он встретил меня хмуро. Повторил, что без взятки разговаривать не станет. Надоело донкихотствовать. Я пригласил его в кафе. Он берет только арабика со сливками. И рассказал кое-что о Горенкове, заместителе министра Чурине и его помощнике Кузинцове. «Погоди, сынок». Остановил меня Маркарян, когда я начал углубляться в суть дела. «Погоди, как этого Чурина зовут? Арсений Кириллович, а что? Для начала тебе надо понять, как Чурин переехал в Москву. Мы же дети Византии, Ваня. Нас нельзя рассчитывать, исходя из западноевропейского прагматизма». Перемещения у нас таинственные. подоплёке их может быть вражда или, наоборот, симпатия. Представьте себе, что Чурин стоял поперек пути своего прежнего начальства. Молодой, 47 лет, в соку, инженер, грамотный строитель, со своим мнением. Новые времена. Неровен час, громыхнет на партконференции по боссу. Не отмоешься, повалит. Что делать? Повышать, двигать в Москву, нажимать на все кнопки, вводить в действие связи, хвалить врага на каждом углу поратовать за продвижение растущего кадра в центр. Это один путь. Второй. Министр действительно был заинтересован в толковом заместителе. Перетащил его в Первопрестольную. Дал самый боевой участок. А сколько лет министру? Каково его положение в совмине? Что пишет о нем пресса? Это, так сказать, основоположение. Без понимания этого фундамента ты не разберешься с тем, от чего Чурин отдал на заклане человека, вытащившего отрасль из прорыва. Того, кому надо присваивать героя, а не в карцер купорить. А может, этот самый Горенков ему не отдал? Нет. Я даже отодвинулся от Маркорена. Нет, такого быть не может. Все может быть, Ваня, все. Запомни, пока государство платит работнику не процент от той прибыли, что он принес обществу, а за занимаемый стул, может быть, все. Заместитель министра – бедный человек, Ваня. Он получает не больше 500 рублей. Столько же, сколько хороший столевар или шахтер. А за дубленку не ему надо отдать, как всем тысячу. Может, Горенков этот самый не пригласил товарища Чурина стать соавтором изобретения? Всяко может быть. Не ересь не надо. Слушай старика. Еще вот что. Горенков был единственным в отрасли. Или еще кто проводил такой же эксперимент? Единственный, — ответил я. И с ним эксперимент закончился. Маркорян удовлетворенно кивнул и заказал себе еще один кофе. «Очень важная информация, Ваня!» «Ответь мне в таком случае, кому мог угрожать успех его эксперимента?» Рустем Исламович Каримов прямо говорит бюрократии». «Каримов — это предсовмина?» «Да». Маркарян недовольно поморщился. Отсёрбал серыми, нездоровыми губами курильщика пену с кофе и заметил. «Не надо дозировать информацию, Ваня. Мне неинтересно фантазировать. Надо выдавать полный зал, все, что у тебя есть. Тогда будем на равных». Каримов считает, что сейчас выстроился коррумпированный блок бюрократов. Министерство не намерено без боя сдавать позиции. Любая инициатива должна быть ими рассмотрена и утверждена. Вот что, Ваня, ты не ходи к Кузенцову. Или, если уж идти, то по-хитрому. Пишу статью о вашем шефе. Человек отвечает за огромный участок народного хозяйства, строительства, наш прорыв, что думает о будущем тот, от кого зависит реформа и перестройка. Хочу жить не полжи, Георг Коршакович! «А я, выходит, только и мечтаю существовать, как Змей Гарыныч. Почему вы, молодые, так гораздо на обиды?» «Я же правду сказал». «Думаешь, твоя правда не может обидеть собеседника?» «Не обижает только абстрактная правда. Она отстаивается по прошествии времени. Единственный истинный критерий правды — годы, Ваня». «Кто сказал, что журналистика бескровная?» «Я сломан от того, что начинал в ту эпоху, когда ценилась эластичность совести». «Я был полон идей, как и ты. Ярился на бардак, тупость, страх. А сделать ничего не мог. И нечего валить на цензуру. Внутри каждого сидел цензор. Это самое страшное». А сейчас, когда настало то время, о котором все мечтали, я оказался пустым. Меня выжгло изнутри. «Ваше поколение еще не до конца сломано. Ты в газете шесть лет. Из них два года упало на гласность. Вам потомки памятник воздвигнут в центре столицы. Правде, от благодарных сограждан». А мы? Удобрение, коровяк. Я бы не смог себя переступить. Я бы не пошел на комбинацию во имя правды. Ты можешь. Пока что, во всяком случае. Попробуй перейти на Чурина, но, думаю, тебя к нему не пустят. Тогда хитри с Кузенцовым и набирай информацию. Иван, дай его, а я постараюсь тебе помочь через друзей. Нас начнут гнать метлою года через три, когда сравняется шестьдесят. И, кстати, правильно будут делать.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 Экстремальной ситуации борьба с иноземными захватчиками не довод споре. Разве и Пугачок, кстати, придерживались иной точки зрения. Да и теорию пораженчества в войне империалистов никто-нибудь выдвинул, а Ленин... Эх, молодежь, эх, спорщики! Кузенцов мягко улыбнулся. Куда уж с нашим склерозом за вами угнаться, сразу осадите. Не думайте, что я противник материального стимулирования. Обеими руками за. Могу познакомить с приказами, только что подписанными товарищем Чуриным.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 Меня интересует дело инженера горенкова Кого кого? Лоб Кузенцова свело морщинами. Горенкова? Помогите-ка, что-то вертится в голове, а вспомнить не могу. Был у вас такой начальник туристов, в Загряжке. Ах, это который сидит! Оборотистый ты хозяин! А знаете ли, хапуга высшей марки, прямо таки бизнесмен из Нью-Йорка. Акула. А почему его поддерживал ваш шеф? Да никогда он его не поддерживал!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 «Горенков или я? Вот так надо понимать». «Горенкову веры нет, он осужден», — сказал я. «Либо врете вы, либо Каримов из Совминой Республики». Он утверждает, что Чурин принимал Горенкова. Высоко хвалил и говорил с ним об эксперименте.